Очнулся он уже не в автомобиле, но обнаружил, что лежит на чужой кровати в незнакомой комнате в неизвестном доме. Комната средних размеров с малиновыми обоями была обставлена просто. Умывальник, комод, два плетеных стула и призыв «Благослови Господь наш дом» в дубовой рамочке. Кларенс, испытывая сильнейшую головную боль, собрался встать, чтобы добраться до графина с водой на умывальнике, как вдруг к большому своему огорчению, обнаружил, что и руки, и ноги опутаны крепкими веревками. Рот Мулинаров всегда славился беззаветной храбростью, и Кларенс не был исключением из правила. Однако на миг его сердце бесспорно застучало чуть быстрее. Он понял, что неизвестный в полумаске обманул его, Разумеется, он не был представителем дипломатической службы его величества, весьма и весьма респектабельного учреждения, но с самого начала дьяволом, оплачиваемым державой А. Без сомнения, в эту самую минуту он и его гнусные сообщники похихикивают над тем, с какой легкостью их жертва попалась на крючок. Кларенс скрипнул зубами и тщетно попытался ослабить узлы на запястьях. Он в откинулся на подушки, и тут в замке повернулся ключ. Дверь отворилась, кто-то прошел через комнату и остановился у кровати, глядя на него сверху вниз. Вошедший был дородным мужчиной, чье лицо соперничало цветом с обоями. Он слегка пыхтел, словно только что не без труда поднялся по лестнице. Лицо у него было широким, тестообразным, пересеченным поперек моржовыми усами. Кларенс почувствовал, что где-то когда-то уже видел этого человека. И тут он вспомнил все. Открытое окно, в которое веет приятный летний зефир, дородный мужчина в треуголке, пытается пролезть в это окно, а он, Кларенс, не жалея сил, старается помочь ему с помощью острого конца треноги. Это был достопочтенный Хорейша Брикс, мэр Тутинг-Иста.